Глава сороковая. Она такая... хрупкая, еле подавила очередной зевок, и обернулась к Рэму, сидящему в кресле. «Это только кажется», — пристально смотрел он на меня. «Правда?» — прищурилась я. «А мне кажется, сегодня тебе дали понять, что даже большая девочка хочет объятий и поддержки. У нее есть кто-то?» «Есть», — оживился он, хмурясь. «Она тебе что-то говорила?» «Мне вдруг стало смешно! Большой брат сделал стойку на ухажеров!» «Что ты так улыбаешься?» – выпрямился он, хищно следя за мной. «Говорила?» «Даже если бы и говорила, я тебе не сказала бы». Покачала я головой. «У девочки могут быть секреты». «Не такие, Вика», – озабоченно хмурился он. «Кроме того, у нас были проблемы. Нира встречалась с женатым человеком». «Ого!» Тихо выдохнула я и направилась к соседнему креслу. Но усесться мне туда не довелось. Рэм выбросил руку, и в следующий вдох я уже ошалела, ворочилась в его объятиях. «Слушай, бери пример с Ниры», — усмехнулся над ухом. «Я хочу, чтобы ты чаще сидела у меня на коленях». «Я?» — меня парализовало. «Вика, мы, звери нежные», — прошелся он подушечками пальцев вдоль позвонков шеи, Я обхватил ее, положив большой палец на губы. Любим тискать друг друга. И он прихватил мочку уха губами, отчего я вздрогнула и задышала чаще. Совсем не хочешь меня обнять? Рэм, хрипло выдавила я, я не привыкла. Я знаю, но хочу, чтобы ты хотя бы попробовала. Он помог мне выпрямиться у него на коленях и посмотрел в глаза. Я тяжело сглотнула. «Мне сложно. Все просто». И он взял мою руку и прижал к своей щеке. «Я твой». Наверное, в этот момент в вены выплеснулось не меньше адреналина, чем когда он наступал на меня медведем. Я смотрела в его глаза, искрящиеся радужками на солнце, и испытывала только одно желание — провалиться сквозь пол, сбежать, забиться в самый темный угол и зажмуриться. но вместо этого только вытащила свою руку из его и слезла с колен. «Не надо». «Хорошо, не буду», — проследил он за мной. «Прости», — переползла на соседнее кресло. «Ты прости», — перевел он взгляд вдаль. Повисло неловкое молчание. «Так а что с твоим братом?» — выдавила, стараясь глупо заполнить пустоту. «Мне сейчас было плевать на его брата». Хотелось оправдываться, объяснять, что я, вероятно, какая-то калека, потому что это ведь действительно просто. «Ладно, давай еще раз». Я решительно поднялась, подошла к Рэму и уселась обратно к нему на колени, чувствуя себя полной дурой. Он перевел на меня взгляд. «Тебе обязательно нужна доля вероятности, что я тебя убью, чтобы прийти ко мне. По-другому не можешь?» – усмехнулся он. — Определенно нет. Не в этом проблема. — Тогда в чем? — прорычал он, притягивая к себе за шею. — Вика, тебе не нужно мне что-то доказывать и завоевывать мое внимание. Я твой. — Да что ты все заладил? — взвилась я. Но он не дал снова сбежать. — Да потому что ты шарахаешься от этого, как черт от Ладана. Оскалился он и прижал к себе. — Дикарка, черт бы тебя побрал! — А ты и побрал! Вот и не дергайся он довольно запустил пальцем мне в волосы и скривил губы в усмешке привыкай принудительно. Ну куда уж мне по-другому закатила глаза, но довольного вздоха скрыть не удалось. Так что с братом Пока ничего жмурился он на солнце так, будто это я его гладила и я протянула руку к его носу, повинуясь порыву и провела пальцем в миллиметре от которого вдруг клацнули зубы. Черт! дернулась я и забилась в его руках. Да ну тебя! Что там у вас тряслось? послышался окрик Ниры под балконом. Нормально все, смеялся Рэм, скручивая меня. Не буду больше тебя трогать, понял? пухтела я. Ненормальный, бешеный! да-да, зачем? кричал он над ухом, делаешь меня ненормальным. Невоспитанный! Шш! прижал он к себе снова. Прости, не устоял. Да до инфаркта! Мне нравится в тебе то, что боишься, а все равно лезешь. отважная маленькая зайка. «Да, это я», — вяло ерничала, находя его объятия все более привлекательными. Из его груди вдруг раздалось довольное протяжное рычание, и я снова замерла, растерянно моргая. Наверное, никогда к этому не привыкну. Каждый раз вспоминаю его там, на террасе, в образе медведя, и умираю от страха. «А что случилось с твоими родителями?» — спросила тихо, лушиваясь в неровное биение его сердца привычно отсчитывая норму пропусков и ускорений ритма для оборотней такой ритм норма после смерти мамы отец ушел обернулся медведем тогда мы думали он просто не мог терпеть горе а в звере было легче но потом поняли что он не вернется мы с райном по очереди бегали за ним по лесу пока однажды не потеряли Он помолчал немного, прежде чем продолжить. «Я потерял». «Наверное, он не очень хотел найтись, неуклюже вставила я». «Ты права», — погладил по волосам. «А потом начали терять жители одного за одним. В основном медведей. Да, половина всех обернувшихся безвозвратно медведи. Я не занималась этой историей, мне не было дела до проблемы их озверения. На мой взгляд, это никак не должно было сказаться на численности. А теперь я оказалась сердцем к сердцу с мужчиной, для которого потеря была настолько сложной, что он ее до сих пор не пережил, судя по перебоям в биении сердца. И мой мир перевернулся.